Глава тридцать девятое. Раздался стук в дверь, и старик Аргат с кряхтением поднялся со своего кресла. Кто там? Оливия. Раздался приглушенный голос подруги. Садовник вопросительно оглянулся и ей кивнула. Стояла двери открыться. Лили бросилась ко мне и паровизно обняла. Я так переживала. Отстранилась и внимательно осмотрела меня с головы до ног. Что приключилось? Поговаривают, что ты поймала забытое проклятие. Можно и так сказать, хмыкнула я и тут же похвалила. А ты, настоящий боевик, не побоялась навестить меня, не боишься подхватить проклятие? Ну, протянула она и показала мне десяток украшающих ее шею амулетов, собрала со всех наших на всякий случай. Подруга увлекла меня к камину и усадила на пол. Садовник, потоптавшись, взял в углу матэго. Ну, вы тут посидите, мне нужно работать. Я благодарно улыбнулась и повернулась к Оливии. Девушка со зартом принялась меня расспрашивать. И как оно поймать такое древнее заклятие? Что чувствуешь? А как ты умудрилась? Надолго тебя ректор изолировал? Аргат не пострадает? Стой, стой! Рассмеялась я, хотя еще пару минут назад в трудом сдерживала слезы. Тебе важно задать вопросы или все же получить хоть какие-то ответы? Я уже не помню с чего-то начала. Что ты чувствуешь? С усилием успокоившись, начала Лили. Злость. Честно ответила я и опустила голову. Обиду. Разочарование. Боль. Интересно, предвноволась она. Это сразу накатило или же прошло некоторое время? Тебе ректор доклад задал по проклятиям. Сражаясь со слезами, уточнила я. У меня мир сегодня рухнул, а я даже пожаловаться никому не могу. Стоило услышать ответ Шиндотили, как во мне будто что-то взорвалось. Надеюсь, не сердце, хотя больно было так, что дышать не могла. Я молча протянула руку, мысленно призывая липучку, и очутилась в домике садовника. Маленький дракончик оказался полезнее большого, я могла перемещаться мгновенно. Сначала удивилась, почему оказалась именно здесь, ведь желала сбежать домой и серьёзно поговорить с отцом. Но потом, спустя пару кружек успокоительного чая, которым почивал меня растерянный аргат, я вытерла слёзы и осознала, что поступила правильно. Отец ничего не знал. Эльфийка с сильным даром месмерита ворвалась в жизнь вдовца и одинокого отца, заставила поверить, что они давно и прочно счастливы вместе, что она человек. Чтобы ответил папа на мои вопросы, как бы посмотрел на изменяющую внешность дочь, которая и не дочь вовсе. В пощеке все же скатилась слеза. Я сама вызвилась. Подруга осторожно вытерла соленую каплю с моего подбородка, потому что нутром чувствую, тут что-то не так. Сначала в академию явился этот Дроу, щелчком сместил с должности лучшего из лучших боевиков, прямо лучшего из лучших. Невольно улыбнулась я. Оливия слегка покраснела и поправила. «В академии». И помотала головой. «Неважно». Никто и слова сказать не успел, когда Коррелл занял место преподавателя. Но при этом смотрел только на тебя. Да еще и так, будто хотел сожрать без соуса. Стало ему коснуться тебя вчера, как у меня в животе похолодело. Не знаю, что такое, но готова поверить, что именно в тот момент проклятие тебя и коснулось». Поэтому в слова ректора, что это случилось сегодня, не вериться. Я жала челюсти, не желая врать любимой подруге, но и правду сказать не могла. Слишком много чужих желаний и надежд сошлось в одной точке. Еще несколько часов назад я была готова перевернуть этот мир, лишь бы добиться спокойной жизни для магентов. А сегодня, получив непрошенное и крайне опасное могущество, испугалась. А кто бы не испугался, когда из зеркала на тебя смотрит неизвестность? Одно дело добиваться желаемого шаг за шагом, преодолевая препятствия и участь на небольших, пусть и болезненных ошибках. Но совсем другое – сильный дар Мисмерита, да еще в непредсказуемом сочетании с темной Эгроидроу. Если мое решение будет ошибочным, пострадает намного больше людей, и мало кто сумеет исправить мою оплошность. Я обняла подругу, не желая говорить, что проклятие — это я сама, и могу принести в этот мир очень много зла. И две противоборствующие стороны уже знают о пробудившейся силе. Мало того, каждая выслала своего парламентера, пытаясь заманить меня на свою сторону баррикад. И если Дроу честно открыл свои намерения, то шандотиль... Ощутив в груди болезненный укол... Я всхлипнула и сильнее приезжалась к подруге. Оливия растрепанно гладила меня по спине и шептала что-то утешительное. Но будущий боевик никогда не отличался терпением. Уже через несколько минут она подскочила и заявила: "Я сейчас пойду к этому Дроу и и получишь дополнительные занятия". Буркнула я и постаралась прекратить поток жалости к самой себе. Я полукровка. И это уже не изменить. Осталось смириться и понять, как мне жить дальше. Сложнее всего оказалось поладить с разбитым сердцем, ведь я искренне верила светлому эльфу, а обрушившаяся правда оказалась настолько обескураживающей, что даже некрасивая история с Райли уже не ощущалась такой болезненной. Возможно, в Шандатиле я успела влюбиться гораздо сильнее, и поэтому надо взять себя в руки. Не знаю пока, как это проделать на практике, но в теории я приняла решение. Ни слезинки больше. Кстати, посмотрела я на Оливию. Хочешь узнать, кто сидел в яйце? А он уже вылупился. Заинтересовалась подруга. Иди сюда, лепучка, позвала я дракончика. Тот приподнял голову и зевнул, а Оливия с воодушевлением бросилась к существу. Глаза, мне верю. И правильно. — проворчал липучка. — С новыми умениями твоей подруги это весьма пригодится. Представь, в кого она меня недавно превратила. В волка с клыками и хвостом. — Клыки и хвост у тебя уже были, — невольно улыбнулась я. Дело было за малым. — Сделать из меня мохнатый коврик, — продолжал недовольно бубнить он. — А знаешь, как я голоден после перемещений? Нет бы покормить. Нет, она сырость разводить начала ревела и ревела, — Пила тварь старика и снова рыдала. Жаловался он, едва живой от восторга Лили. Ну что за жизнь? Он говорит. Наконец отмерла моя подруга. Слишком много говорит, пробурчала я. Даже волком не затыкается. А летать может? Девушка деловито приподняла одну из крылышек. Мы с липучкой удивленно переглянулись. Ты знаешь, эта мысль не приходила нам в голову. призналась ей, пожалуй, плечами. «Наверное, раз есть крылья». «У куриц они тоже есть», — отмахнулась подруга. «Но они не летают». «Нет, но это уже слишком», — возмутился липучка. «Какая я тебе курица?» «Болтливая», — отрезала Лили и подпихнула дракончика, двигая к краю стола. «Лети». «Китти, спаси меня от этой сумасшедшей!» Отбиваясь хвостом, запищала липучка. Мне же подготовиться надо, морально привыкнуть к реальной возможности полета и лучший способ – это волшебный подхвостник, – заявила виденка и выпустила боевой из густых эгры. Тут ударил дракончика как раз чуть ниже того места, откуда рос хвост. И лепучка, высоко взвизгнув, стрелой взмыл под потолок. Крылья раскрой, крикнула Оливия, и дракончик подчинился и камнем рухнул вниз. Я едва успела выстроить защитное поле, которое поймало существо над самым полом. Взяла липучку в руки, а дракончик, вцепившись в меня всеми когтями, обвил шею хвостом и, мелко подрагиваясь, ужасом косился на Оливию. — Я тебе голову откушу! Да я явлюсь тебе во сне и буду всю ночь петь ахальные частушки орков! Я... — Тише! — погладила я липучку и покачала головой. — Лили, ты перегнула! И это метод не лая, обиженно возразила она. Всегда работает. Подумав, виновато почесала в затылке. Но не всегда с первого раза. Ясно, хмыкнула я и погладила лепучку. Пусть он не летает, зато кушает хорошо. Смотри, что будет. Влила немного эгры, стараясь, чтобы к светлой не примешалась тёмная. Шипящий дракончик подобрел и даже совсем по кошачьи муркнул. Я благоразумно положила липучку на пол, когда существо икнуло и снова подросло, не в два раза, как раньше, но заметно для глаза. Вот это да! присвистнула Оливия и тут же поинтересовалась: а он вырастет и будет как азун? А сколько ему будет нужно игры тогда? А он еще что-нибудь ест или лишь магии питается? Можно я ее укушу? несчастным голосом уточнила липучка. Она болтает больше меня. А ей терпеть не могу конкурентов. Зато Лили задает правильные вопросы. Рассмеялась я и подмигнула подруге. Вдруг ты, когда не будешь наедаться моей игрой, закусишь мною на десерт. Такого не случится. Искренне оскорбился дракончик. Ты же моя мама. Вот тут я признаюсь, поперхнулась. А Оливия, прижимая ладонь к животу, тихо хрюкнула и стекла по стеночке на пол. Зато на фоне недоразумений по генеалогии боль от неприятного открытия стала понемногу отступать. Вовы ненадолго. Дверь, которую мы после ухода садовника и не подумали запереть, распахнулась, и на пороге появился тот, кому раньше я всегда была рада. В то время я еще была человеком.